Вскоре крупные силы союзников были отрезаны немцами на севере Франции, и главной заботой правительства Черчилля стало эвакуация своего экспедиционного корпуса. Английские соединения, а также часть французских войск были эвакуированы, но им пришлось бросить во Франции все свое вооружение. Таким образом, английская армия потерпела в 1940 году сокрушительное поражение. Перспективы дальнейшей борьбы с Германией для Англии были весьма мрачными. В этот момент, как никогда, сказались решимость и отвага, которыми обладал Черчилль. Когда 4 июня собрался парламент, премьер-министр произнес пламенную речь, обращенную к английскому народу.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 Мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы не сдадимся никогда. И если даже, чему я на минуту не поверю, наш остров или его значительная часть будут захвачены, и люди будут умирать с голоду, наша заморская империя, вооруженная и охраняемая английским флотом, будет продолжать борьбу. Во второй половине мая 1940 года Черчилль предпринял безнадежную попытку склонить на свою сторону Муссолини. Он обратился к фашистскому диктатору с личным посланием, напоминая о своем давнем дружественном отношении к нему и просил воздержаться от вступления в войну на стороне Германии. Это обращение не дало результатов. Фашистская Италия поспешила на помощь победителю. Англия получила нового сильного врага в южной Европе на Средиземном море и в Северной Африке. В последние дни огоньи Франции Черчилль с целью продлить ее сопротивление выступил с сенсационной идеей объединения Франции и Англии в едином государстве, которое должно было иметь одну конституцию, общий парламент, единое правительство и вооруженные силы. Смысл этого предложения сводился к желанию побудить Францию продолжать сражаться против Германии, опираясь на свои колониальные владения и прежде всего на Северную Африку. Кроме того, реализация идеи Черчилля передала бы в распоряжение Англии французскую колониальную империю и мощный французский военно-морской флот. Во Франции к этому времени в правительстве одержали верх элементы, ориентировавшиеся на сговор с победоносной Германией, а не с Англией, дни которой, как тогда казалось, были сочтены. Предложение Черчилля успеха не имело. 22 июня 1940 года Франция подписала перемирие с Германией. Англия осталась в одиночестве, потеряв всех своих союзников.